Когда стало светать, стражник поднялся, согрел воды и подал Усуну помыться. Едва он освежился после сна, как сошла невестка и, пристально глядя на Усуна, спросила, «Хорошо ли вы спали, деверь?» «Невестка», — в свою очередь обратился к ней Усун, — «от какой же болезни умер мой брат?» «Да что вы, дорогой деверь!» — отвечала та. «Или уж забыли, я ведь сказала вам накануне, что от сердечной...» «А какое лекарство он принимал?» — спросил Усун. «Да у меня тут и рецепт остался», — засуетилась невестка. «А гроб, кто заказывал, продолжал расспрашивать Усун?» «Я попросила нашу соседку, матушку Ван, сходить за ним», — отвечала пан Зинлянь. «А кто выносил покойника, не унимался Усун?» Местный погребальщик, Хэдзюшу, всем распоряжался, — сообщила невестка. — Ладно, — сказал Усун, — сейчас я пойду в уездное управление, а потом вернусь. И он в сопровождении стражника вышел из дома. Когда они дошли до перекрестка, Усун спросил его, — Не знаешь ли ты погребальщика по имени Хэдзюшу? «А разве вы забыли его?» — отвечал стражник. «Ведь он приходил поздравить вас. Его дом в львином переулке». «Проводи-ка меня к нему», — попросил Усун. Когда стражник привел его к дому Хэдзюшу, Усун сказал, «Ну, а теперь можешь идти». И стражник ушел. Усун толкнул дверь и с порога громко спросил, «Господин Хэдзюшу дома?» Хэдзюшу только что встал. Услышав голос Усуна, он до того перепугался, что у него руки и ноги отнялись. Кое-как, повязав голову косынкой, хозяин поспешил разыскать спрятанное им кости и серебро и вышел навстречу гостю. Кланяясь Усуну, он сказал, «Давно ли изволили вернуться, господин начальник?» «Да только вчера», — отвечал Усун. «Я пришел поговорить с вами об одном деле», — продолжал он. «Может быть, вы не откажетесь пройтись со мной немного?» «Почему же?» — «Охотно», — отвечал Хэдзюшу. «Только разрешите сперва угостить вас чаем, господин начальник». «Не стоит беспокоиться», — возразил Усун. Они отправились в соседний кабачок и уселись там за стол. Подозвав слугу, Усун заказал ему два кувшина вина. В это время Хэдзюшу, привстав со своего места, сказал, — Это я должен был угостить вас по случаю вашего возвращения. Присядьте, прошу вас, — сказал Усун. Хэдзюшу догадывался, о чем пойдет речь. Однако пока слуга разливал вино, Усун не проронил ни слова или шпил. А Хэдзюшу от страха весь покрылся холодным потом он всячески пытался вызвать усуну на разговор, но тот продолжал молчать когда они выпили уже по нескольку чашек вина усун распахнул свой халат выхватил из ножен кинжал и с силой вонзил его в стол стоявший поблизости слуга так и замер от испуга и не решался даже подойти к ним ах даже почернел от страха и сидел, боясь вздохнуть. Засучив рукава халата, Усун схватил кинжал и, наставив его на Хэдзюшу, сказал, — Я человек простой, но знаю, что если нанесена обида, должен быть и обидчик. Раз есть должник, то есть и заимодавец. Вам нечего бояться. Только расскажите мне всю правду о смерти брата, и я оставлю вас в покое. И клянусь честью, что не причиню вам никакого зла. Но если вы хоть в чем-нибудь обманете меня, то можете быть уверены, что этот кинжал сделает на вашем теле не менее четырехсот отверстий. Не будем же попусту терять время. Говорите прямо. «Что обнаружили вы на трупе моего брата?» И, закончив эту речь, Усун уперся руками в колени, свирепо выпучив глаза на Хадзюшу. Тогда Хадзюшу вынул из рукава, прихваченный из дому мешочек, и, положив его перед собой, сказал, «Не гневайтесь, начальник, вот он, главный свидетель». Усун взял мешочек, развязал его, И, увидев две почерневшие, потрескавшиеся кости и слиток серебра в десять лян, спросил, «Что же это за свидетельство?» «Могу сказать вам лишь то, что знаю. В двадцать второй день первой луны ко мне домой пришла старая Иван, хозяйка, чайная, и пригласила совершить обряд положения в гроб у старшего. В тот же день я отправился на улицу Красных Камней и не успел дойти до угла, как встретил господина Симонсина, который против управления торгует лекарственными снадобьями. Он остановил меня и пригласил зайти в кабачок распить кувшин вина. Там он вынул слиток серебра в десять лян и, вручая его мне, сказал, «Сделайте так, чтобы все было шито-крыто». Я давно знал, что это за мерзавец и поэтому, разумеется, не осмелился отказаться и принял серебро. Когда же мы кончили выпивать, я поспешил в дом старшего. Едва приподняв покров, скрывавший лицо покойного, я увидел кровь и следы укусов на губах. Все это свидетельствовало о том, что покойный отравлен. Я хотел было поднять шум, но тут же подумал, что мне осталось ни единого человека, который бы мог отомстить за него. А вдова У все твердила, будто он умер от сердечной болезни. Вот я и не решился возбудить дело, а лишь прикусил язык и прикинулся, что у меня подучие. Тогда меня и отвели домой. Обряд положения в гроб совершили мои помощники, и никаких денег я больше не получал. На третий день, узнав, что тело решили придать огню, я купил связку жертвенных денег и пошел на холм, где сжигает покойников, как будто отдать последний долг у старшим. Там я постарался поскорее отделаться от старухи Иван и от его жены, а сам тайком вытащил эти две кости и спрятал их у себя дома. Видите, какие они хрупкие и черные? Значит, брат ваш был отравлен. А вот на этой бумажке записаны год, месяц и день похорон, а еще имена и фамилии всех там присутствовавших. Вот все, что я знаю, господин начальник. Можете проверить, правду ли я говорю. — А кто был ее любовником? — спросил Усун. — Вот уж этого я точно сказать не могу, — отвечал хедзюшу «Слышал, будто один паренек Юнь-Гэ, что торгует грушами, ходил вместе с У-старшим в чайную, чтобы застать их на месте преступления. Мальчишка живет на нашей улице, и всякий его знает. Если вы, господин начальник, хотите узнать обо всем подробнее, надо бы вам расспросить этого Юнь-Гэ». — согласился усун сун — «пойдемте-ка вместе к нему». С этими словами Усун спрятал свой кинжал, серебро и кости, и, расплатившись за виной закуски, отправился вместе с Хэ Дзюшу к Юнь-Гэ. Не успели они приблизиться к дому, где жил мальчуган, как увидели самого юнь с плетенной ивовой корзиночкой в руках. Он ходил за крупой и теперь возвращался из лавки. Хэ Дзюшу окликнул его. «Юнь-Гэ!» «Знаешь ты этого, уважаемого начальника?» «Знай его с тех самых пор, как он убил тигра», — отвечал Юнь «А зачем это я вам понадобился?» — спросил он в свою очередь. Но так как он уже почти обо всем догадался, то тут же добавил. «Только я вот что хочу вам сказать. Моему отцу 60 лет, и кроме меня кормить его некому, поэтому я не могу таскаться с вами по судам». — Вот что братец, — сказал Усун, и, вытащив из кармана пять лян серебра, передал их Юнге. — Возьми-ка это для отца, а сейчас пойдем, потолкуем немного. Увидев серебро, Юнге подумал, — пожалуй, этих денег хватит моему отцу на три, а то и на все пять месяцев, а раз так, то почему бы мне не помочь им? Он отнес отцу серебро и крупу, купленную в лавке, а сам отправился вместе с ними. Завернув за угол, они вошли в кабачок и поднялись наверх. Усун заказал слуге еды на троих, а затем, обращаясь к Юньге, сказал, «Вот что, братец, хоть ты и молод, но сердце у тебя отзывчивое, и ты уже сейчас помогаешь своему отцу». Деньги, которые я дал тебе только что, из расходы на что нужно. Ты мне еще понадобишься. А когда дело будет закончено, я дам тебе еще пятнадцать лян серебра, и ты сможешь потратить их на свои нужды. А сейчас расскажи мне поподробнее, как ты ходил вместе с моим старшим братом в чайную, чтобы накрыть любовников. Я расскажу вам все, — обещал Юньге. Только прошу вас выслушать меня спокойно. В тринадцатый день первой луны я раздобыл корзиночку отборных груш и пошел разыскивать господина Симон-Сина, чтобы продать их ему и что-нибудь заработать. Я нигде не мог найти его, и когда стал расспрашивать людей, мне сказали, да он на улице Красных Камней в чайной старый ванн любезничает с женой торговцы лепешками у старшего. Он крутит с ней и целыми днями пропадает там. Услышав это, я направился прямо в чайную. Однако эта ведьма-старуха Ван задержала меня и не пустила в дом. Тут я высказал старой все, что о ней думаю. А она набросилась на меня с кулаками и вытолкала вза шеи, да еще вышвырнула на улицу мои груши. Я, конечно, разозлился и пошел искать у старшего, которому обо всем рассказал он хотел было сразу же идти к старухе чтобы накрыть любовников но я сказал ему одному тебе не справиться. сим мынь синь здоровенный парень если не удастся его одолеть тебе же худо придется только и всего давай ка лучше предложил я ему послечаемся завтра на улице а ты из пики в этот день поменьше лепешек когда я увижу что симмон синь уже забрался в чайную так сразу туда и войду. Ты же тем временем оставь день будет свое коромысло и жди. Как увидишь, что я выбросил корзинку за дверь, вбегай в дом и задержи любовника. На следующий день я снова прихватил корзинку с грушами, отправился в чайную и принялся ругать эту старую ведьму. Старуха бросилась меня бить, а я выбросил свою корзинку на улицу и, упершись головой старухи в живот, прижал ее к стене. Когда у старшей ворвался в чайную, старая хотела преградить ему дорогу, но я так крепко держал ее, что она могла лишь крикнуть «У старший пришел!». Однако те двое успели закрыться изнутри, и брат ваш не мог туда проникнуть, а только стоял у дверей и бронился. Неожиданно Симон Цинь распахнул дверь, выскочил из комнаты и повалил его ударом ноги потом я видел как из комнаты выбежала жена у старшего хотела было поднять его да не смогла тут уж я поспешил убраться а через неделю услышал что у старший умер только от чего он умер не знаю ты правду рассказываешь спросил усун смотри не обманывай меня добавил он если б я стоял перед самим начальником уезда то и тогда рассказал бы то же самое — отвечал Юньге. — Вот и молодец! — похвалил его Усун и приказал подать угощение. Когда они поели и вышли из кабачка, Хэдзюшу сказал. — Разрешите мне попрощаться с вами? — Нет, я прошу вас обоих пойти со мной, — сказал Усун, — быть моими свидетелями, и он повел их в уездное управление. Когда начальник уезда увидел, он спросил, «О чем вы хотите доложить мне, начальник Усун?» «Мой брат у старший был обманут Симонсином, любовником моей невестки. Они сговорились и отравили его», — сказал Усун. «Эти люди могут засвидетельствовать достоверность моих слов». «Вот я и пришел просить вас, господин начальник» рассудить это дело начальник уезда принялся расспрашивать хедзюшу и июньгэ а затем в тот же день устроил совещание со своими судебными советниками а надо сказать что все чиновники уездного управления так или иначе были связаны с симментсинем не говоря уже о самом начальнике уезда поэтому на совещании Все чиновники в один голос заявляли, что разобраться в этом деле очень трудно. Тогда начальник вызвал к себе Усуна и сказал ему. Начальник Усун, вы сами служите в уездном управлении и возглавляете охрану. Разве вы не знаете законов? Ведь еще в старину люди говорили, не пойманный, не вор. Чтобы уличить любовников, надо застать их на месте преступления. А если обвиняешь кого в убийстве, так покажи убитого. Тело вашего брата предано огню. Ведь сами вы не застали их на месте преступления. А теперь вряд ли мы имеем право, полагаясь на показания этих двоих, возбудить дело об убийстве. Не советую вам поступать необдуманно. Лучше сначала хорошенько взвесить все это. Если можно будет что-нибудь сделать, мы сделаем. Тогда Усун досталось за пазухи хрупкие почерневшие кости, слиток серебра и записку Хэдзюшу. И сказал, передавая их начальнику. Осмелюсь доложить вам, господин начальник, что эти вещи вы не можете счесть моей выдумкой. Начальник уезда взял вещи, осмотрел их и сказал. Встаньте с колен и обождитесь здесь, пока я посоветуюсь со своими помощниками. Если можно что-нибудь предпринять, то я начну ради вас это дело». Затем Усун отправился к себе, пригласив Хэдзю и Юнь Ге. «В тот же день об этом узнал Симон Он немедленно послал доверенного человека в уездное управление и пообещал чиновникам богатые взятки. На следующее утро Усун снова явился в уездное управление со своей жалобой, требуя от начальника, чтобы он арестовал обвиняемых. Но кто мог подумать, что начальник уезда так жаден до взяток? Возвращая Усуну кости и слиток серебра, он сказал ему. начальник Усун, Не советую вам поддаваться на подстрекательство других людей и наживать себе врага в лице Симон Это дело очень темное, и в нем трудно разобраться. Недаром древние мудрецы говорили, даже то, что видишь своими глазами, не всегда истина. Так можно ли верить тем, кто нашептывает за спиной? Обдумайте-ка лучше это дело на досуге. А начальник тюрьмы, присутствовавший при этом разговоре, добавил начальнику Сум, когда возбуждает дело об убийстве, должно быть пять доказательств, а именно тело убитого, его раны, свидетельство о болезни, оружие убийцы и какие-либо следы преступления. И когда все эти пять на лицо уездное управление может начать следствие. «Что ж», — сказал Усун, — «если вы, господин начальник, отказываетесь принять мою жалобу, то я сам подумаю, как мне быть». И забрав серебро и кости, он вернул их к Хэдзюшу. Покинув уездное управление, Усун побрел к себе и, позвав стражника, приказал ему приготовить кушанье и накормить Хэдзюшу и Юньге. «Побудьте пока у меня», — сказал им Усун, — «а я скоро вернусь». И, взяв с собой шесть стражников, он отправился в город. Там он купил тушечницу, кисточку, тушь, несколько листов бумаги, и все это спрятал за пазуху. Двух солдат он отрядил купить свиную голову, гуся, курицу, кувшин вина, фруктов и другую снеть отнести все это в дом покойного брата и приготовить угощение. Около полудня он пришел туда вместе с остальными стражниками. Невестка уже знала, что он подавал жалобу, да так и остался ни с чем и потому успокоился. С любопытством следила она за его приготовлениями. — Невестка, спуститесь-ка сюда, я хочу с вами поговорить, — позвал ее усун. Женщина, не спеша, спустилась с лестницы и спросила, что у вас за разговор? «Завтра сорок девять дней со дня смерти моего брата. Вам не раз приходилось обращаться за помощью к соседям? Вот я решил устроить сегодня небольшое угощение, чтобы отблагодарить их за все». «За что же их благодарить-то?» — отвечала заносчива невестка. «Нет, надо устроить все, как положено», — возразил Усун и приказал стражнику зажечь свечи перед табличкой с именем брата. Потом он зажег благовонные свечи и положил на алтарь бумажные деньги. Тут же находились и другие предметы для жертвоприношения, а также вино, кушанья и фрукты. Одному из солдат он приказал подогреть вино. Двое других принялись расставлять столы и скамейки, а еще двое стали у дверей. Один внутри, другой снаружи. Усон распорядился, что и как надо сделать, а затем, обращаясь к невестке, сказал, — Я пойду приглашать гостей, а вы, невестка, будете принимать их. Прежде всего он отправился за старый ван — Не стоило вам, господин начальник, беспокоиться-то. — За что же тут благодарить? — говорила старуха. — Мы вас частенько беспокоили, мамаша, — возразил Усун. — А сейчас, как полагается по обычаю, приготовили скромные угощения и очень просим вас прийти. Тогда старуха заперла чайную, сняла вывеску и черным ходом прошла к соседям. Возвратясь в дом брата, Усун сказал, пан Зинлянь, «Вы, невестка, займите главное место, а мамаша сядет напротив». Старуха уже слыхала от Синьмэн Цина обо всем, что было в уездном управлении, и поэтому спокойно уселась и стала выпивать и закусывать. Так сидели эти две женщины, а про себя думали, «Ну, посмотрим, что будет дальше». Усун, между тем, отправился к соседу по фамилии Яо вэнь торговавшему серебряными изделиями, и пригласил также и его. — А сейчас я немного занят, — сказал Яо. — Да я ничего такого и не сделал для вас. Однако Усун продолжал настаивать. — Да ведь всего на чашечку венца. Посидите немножко, и все. Яо Вэнь Сину не оставалось ничего иного, как принять приглашение Усуна и отправиться в дом его покойного брата. Усун посадил его рядом со старухой Ван, а сам пошел к двум соседям, что жили через дорогу. Один из них по имени Джао Джун Мин держал лавку бумажных жертвенных изделий и на приглашение Усуна ответил, «Не могу, нельзя мне оставить лавку». «Да как же можно?» — возражал Усун. «Там ведь все соседи собрались, и он потащил Джао Джунмина в дом своего покойного брата». «Возраст у вас почтенный», — приговаривал он, усаживая нового гостя. «И вы мне вроде отца. Вот я и прошу вас сесть рядом с моей невесткой». Затем он пригласил также второго соседа, живущего напротив. Ху Джэн Цина, торговавшего в разнос холодным вином. Человек этот происходил из чиновничьей семьи, и в приглашении Усуна увидел какой-то умысел, а поэтому наотрез отказался последовать за ним. Но Усун, не обращая внимания на его возражение силой потащил его в дом брата и усадил рядом с Джао Джун Мином потом обращаясь к старой ван он спросил мамаша а кто живет с вами рядом торговец разным печеньем по фамилии джан отвечала старуха торговец джан как раз находился в это время у себя и когда увидел входившего к нему суна даже испугался не приходилось нам встречаться господин начальник забормотал — Мои родственники многим обязаны соседям, — сказал Усун, — и поэтому я пришел пригласить вас на чашечку легкого вина. — Ай! — воскликнул старый Джан, — я-то не удосужился даже послать вам поздравительных подарков, так зачем же приглашать меня? — но «Ну, это ничего, — сказал Усун. — А сейчас я прошу вас к нам и он потащил старика в дом у старшего и усадил рядом с Яо Вентином.